Что такое аннигиляция? Теория относительности, созданная в начале этого века Альбертом Эйнштейном, приводит к поразительным результатам. Скажем, возможность перехода массы в энергию и наоборот, подсказывает такую идею. Если пустить навстречу друг другу две очень маленькие, или как их еще называют, элементарные частички, то при ударе в лоб, Они могут часть своей энергии и движения преобразовать в новые частички. Эти удивительные превращения наблюдаются в современных ускорителях. Можно сказать, что это стало обычным, будничным событием. Еще пример. В 1930 году английским физиком Полем Дираком впервые было предсказано существование античастиц. Это вроде бы по всем свойствам, Такие же частицы, как и известные нам, только с противоположным зарядом. Например, у хорошо знакомого нам электрона должен быть его собрат из антимира позитрон или положительный электрон. Так вот, при встрече частиц и античастиц должна происходить аннигиляция, их взаимное уничтожение. Это, однако, не значит, что от них не остается совсем ничего. Масса и энергия этих частиц переходят в так называемую чистую энергию – энергию излучения. Такие процессы также наблюдаются в ускорителях, более того, все чаще используются для исследования микромира. Нужно сказать еще об одном необыкновенном следствии из теории относительности, разгоняемые естественными космическими полями – или руками ускорителей частицы, при увеличении скорости, наращивают свою массу. Теория ставит предел всем скоростям в природе. Это скорость света. По мере приближения к ней энергия, расходуемая на разгон частицы, вынуждена идти не на рост скорости, а выходит на рост массы. Этот факт при малых скоростях окружающих нас предметов остается незамеченным. Так ничтожен эффект, но для легоньких элементарных частиц это выглядит совершенно по-иному. Их масса словно разбухает в десятки, сотни раз. Все сказанное о переходах массы в энергию и обратно надежно подтверждается в опытах. К сожалению, самый яркий и убедительный из них – взрыв атомной или водородной бомбы. Поль Дирак 1902-1984 годы. Английский физик-теоретик. Разрабатывал математический аппарат квантовой механики. Предположил существование положительно заряженного электрона, позитрона, открытого позднее экспериментально. Предсказал существование античастиц и аннигиляцию. Один из видов превращений элементарных частиц.